Глава третья. Макар Илюшин и Сергей Бабкин. Первое. Сергей вошел в комнату, осмотрелся. Макар обосновался в самом маленьком коттедже, том самом, который предназначался для персонального водителя. Домик ему понравился, никто не старался придать ему ни уюта, ни индивидуальности, И внутри царила спартанская простота. Окно в половину стены, вид на сосны. — Стола нету, — сказал Макар, шумно появившийся из комнаты. — А стол нужен. Давай нам кто-нибудь стол привезет, а? Под этим подразумевалось, что Бабкин должен выбрать стол, причем в таком магазине, откуда его мгновенно доставят, поскольку Илюшин не переносит никаких задержек. Ему требуется немедленная материализация того, что душа просит — выбрать, оплатить, договориться насчет доставки, дождаться и получить. А Макар, значит, сядет за стол, посидит, скорчит такую физиономию, будто у него сдох любимый хомячок и пробормочет что-нибудь вроде «а пониже не было». И тогда Бабкин оторвет от стола столешницу и приложит его по русой головушке. Сергей усмехнулся. Как ни странно, мысль о том, чтобы заниматься столом, не вызвала у него отторжения. Они разворачивали штаб. Начиналось полноценное расследование. Много работы, но понятной работы, привычной осмысленной деятельности, а не участия в театрализованных представлениях маньяка. Не состязание двух больных, или, скажем мягче, весьма оригинальных умов, а скрупулезный шаг за шагом в учебниках прописанный и на собственном опыте неоднократно пройденный путь. — Со столом разберусь, — сказал он. — И стол, Стул нужен тоже. Бабкин уставился на Макара. Макар невинно смотрел на него. — Крутящийся. — На твое усмотрение, — великодушно позволил Илюшин. — Я любому буду рад. А, ха Ха-ха-ха. — мрачно сказал Бабкин. — Очень смешно. — Ладно, смотри сюда. Есть новости и много. Я даже хотел позвонить тебе с дороги, но решил, что полчаса ничего не изменит. Они расположились прямо на полу. Илюш, наперся спиной о диван, вытянул длинные ноги. Бабкин хотел принести из машины подстилку, чтобы бросить на пол, но вовремя вспомнил, что и машина, и подстилка у Маш. Макар молча стянул покрывал из дивана. Устроившись на импровизированном ковре и разложив записи, Сергей рассказал, что телефон был найден на промзоне. Илюшин помрачнел. Мысль вошла тем же путем, что и у Бабкина. Женщина, исчезнувшая в таком месте, почти наверняка мертва. им предстоит искать тело. — Подожди, подожди! — Сергей предостерегающе вскинул ладонь. Оперативник, который ведет дело, очень дельный парень и быстрый, как ртуть. Он получил из телефонной компании полную информацию по мобильникам, которые появлялись в той же точке, где был найден сотовый Баренцевый. Все ходят сотовыми, хоть гопники, хоть наркоманы. И много человек там перебывало. А вот здесь начинается самое интересное. Бабкин сверился с записями в блокноте, достал чистый лист и начертил квадрат. Это промзона. Сюда, в 11.40, приезжает телефон Баренцевый. Он поставил точку в квадрате. Точка расплылась в микрокляксу. И больше он это место не покидает. Мы предполагаем, что Оксана вернулась домой, выяснила, что телефона при ней нет, и совершенно правильно вспомнила, где она могла его выронить. Вернулась за ним или не вернулась, свернула где-то по дороге, «Это будет ясно завтра утром». «Почему только завтра?» — напряженно спросил Макар. «Сейчас объясню». «Но в любом случае проверка камер — кропотливая, муторная и долгая работа. Не мне тебе объяснять». «Итак, мы с Татаровым предположили, что в определенный момент вот тут» — гелевая ручка выписала круг в воздухе над нарисованной промзоной. «В субботу объявилась дюжина телефонов». Илюшин, внимательно слушавший его, кивнул логично. Компанию подростков, например. — Или два телефона, — продолжал Сергей. Пара пьянчуг забрели отлить, увидели женщину, которая что-то ищет. Случайное и бессмысленное убийство. В 2001 мы нашли товарища, который случайно заехал на пустырь и остановился, чтобы залить омывайку. Увидел там блуждающего пьяного мужика средних лет в приличном костюме, убил его ударом монтировки по голове, Обокрал и уехал, причем весь его улов составил пять, что ли, тысяч рублей. До этого ни в одном насильственном преступлении замечен не был. Считался хорошим, порядочным мужем, на работе уважали, двоих детей воспитывал. Вот как, а? Он всю жизнь мечтал убить, но не решался, не задумываясь, ответил Макар. Увидел пьяного и решил, что это его шанс. Деньги его не интересовали, он взял их для отвода глаз. Есть такие типы, которые носят в себе жажду убийства. «Как вы его отыскали? Свидетели?» Бабкин покачал головой. «Свидетелей не было. Говорю тебе, пустырь». Но он бросил использованную канистру. Этой омывайкой, на наш счастье, торговала единственная заправка во всех окрестных районах. Мы приехали туда, просмотрели записи с камер, наложили на маршрут время убийства и время покупки, и в итоге взяли в оборот двоих покупателей омывайки. Второй признал сам. «Он, может, и держался бы» но на его ботинках осталась кровь убитого. — А не надо было свинячить, — норовоучительно сказал Илюшин. — Взял бы канистру с собой, как все приличные люди, довез бы до мусорного бака, так до сих пор гулял бы с детишками и кормил их мороженым. — Сколько человек в субботу было на промзоне? Сергей усмехнулся. — Один. — Один? — недоверчиво переспросил Макар. — В самом деле, Бабкин кивнул. — В субботу... Этот участок оставался практически полностью чистым. Даже в разрушенных гаражах никто не тусил. Место пользуется у населения дурной репутацией. И оно на отшибе, то есть забрести туда по дороге из школы тоже не получится. Офисные товарищи из высотки избегают его, а главное, там никто не ходит пешком. Но в двенадцать-тринадцать там появился еще один телефон. Сергей пририсовал рядом с кляксой человечка. Он оставался в этой точке до... Секунду, дай сверюсь. А, точно. До двенадцати тридцати пяти. Причем с него поступило десять вызовов на номер Баренцевый. Илюшин нахмурился. «Подожди. Звонки на телефон Баренцевой, который все это время был там. Ага». «Тоже не понимаю. Разберемся. Пока у нас не появились записи с дорожных камер, чтобы мы могли проследить маршрут Оксаны, этот человек — наша единственная зацепка. Имя известно. Куратник Игорь Игоревич. Индивидуальный предприниматель. Двадцать восемь лет. Через час я должен быть возле Белорусской. Мы с Татаровым встречаемся там и едем». — Аккуратненько.